Они распрощались с Петренко и договорились встретиться на завтра в Москве ровно в полдень на их сваре месте в Кусковском парке. к о н о н о в а с Даниловым вышли на лиговку. Давай пройдемся напоследок по Невскому, предложила девушка. Давай. Ты что-то бледный. Не очень легко держать над нами крышу во время разговоров, чтоб не засекли дьявольские силы. п р е д о с т о р о ж н о с т ь не лишняя. Петренко не перестраховывается. Но теперь-то ты эту крышу над нами снял? Да. Поэтому давай не разглагольствовать по делу. Давай. Оставим до завтрашнего полудня. По шумной при вокзальной л и г о в к е они дошли до Лиговского переулка, свернули налево. Пушкин. Грустно стоял в садике на Пушкинской улице, а п и л и р у я к одному из балконов. По древней легенде, именно там старелась одна из его многочисленных возлюбленных, чуть ли не сама госпожа Керн. Миновали чебуречную на углу Пушкинской и Невского. Главное нам сейчас, полуюмористически промолвил Алексей, не есть нигде шаурмы и чебуреков. Ты настолько всерьез воспринял предупреждение Петренко. Думаешь, вчерашняя десятка на трассе была не случайной? Не то, чтобы Козлов особым образом это подстраивал, но он мог почувствовать наш интерес к нему и ретранслировал свою озабоченность армаде мелких бесов. Он ведь их король и предводитель. Значит, ты веришь всему? Боюсь, моя милая дама. Невский, прямой, соразмерный и шумный, привычно поразил их воображение. В желтом свете подступающей осени он был виден насквозь до адмиралтейства. Варя на минуту остановилась, привлечённая витриной в дамском магазине, приблизилась, чтобы получше рассмотреть. Не надо! Вдруг сдавленно проговорил Данилов и чуть не силой за руку оттащил её. Девушка удивленно обернулась. С роду за ним не водилось подобного обращения, но не успела сделать пары шагов в сторону, как на то место, где она только что стояла, с грохотом упал громадный кусок карниза, кирпичи в штукатурке разлетелись по асфальту, прохожие с воплями отпрянули. Пошли отсюда скорее, воскликнул Данилов. И пока они быстрым шагом двигались по Невскому до перекрестка с м а р а т а успокаивающим тоном втолковывал Варе: "Питер город старенький. Программа реставрации фасадов далеко не до всех домов добралась. Чуть не каждую неделю случается обрушение. Бывают и смертельные случаи. Поэтому лучше идти по тому краю тротуара, что ближе к дороге. Ага. А тут машина на панель вылетит, насмерть собьет." Они не стали обсуждать чуть не на голову упавший кирпич – это случайность или таборьба, что начали против них бесплотные дьявольские силы. Быстрым шагом дошли п о м а р а т а до гостиницы, собрали вещи, захватили и букет хризантем, купленный Даниловым близ к у з н е ч н о г о рынка, завернули его во влажные газеты, выписались и им ми-ми-ми дали на рецепции провиант в дорогу. пакет маленьких пирожков и банку к в а ш е н о й капусты. Со всеми предосторожностями выехали по Марата на обводной, а спустя полчаса вырулили с благодатной н а п л а т н ы й скоростной диаметр. Еще через двадцать минут понеслись по М 1 1 в сторону столицы. Оба были сосредоточены. Не хватало нам здесь на скорости 150... Думал Данилов, он был за рулем пробитого колеса или фуры с заснувшим водителем. Но в тот день бесплотные зловредные силы больше не тронули их. На 442-м километре они заправили машину и подзаправили сами себя, а в семь вечера въезжали во двор их московского дома на Краснопролетарской улице. Гостиничные пирожки пригодились вечером на ужин. Варя разогрела их в микроволновке. Вдобавок у Данилова оказалась припасена бутылка австрийского рислинга. Пироги и квашеная капуста не очень с ним рифмовались, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. После дороги и под воздействием вина заснули рано, но среди ночи Данилов пробудился. Бродил в одиночестве по огромной квартире вариного отца, думал. Значит, покойный несостоявшийся тесть, великий ученый Игорь Павлович к о н о н о в создал монстра, который для начала убил его самого, потом искалечил ж и з н ь его дочери Вари, а теперь ведет дело к тому, чтобы уничтожить весь человеческий род. Данила впил воду. Смотрел с шестого этажа на темный район, прорезаемый бессонными фонарями. Потом, чтобы не мешать любимой, улегся на диване в гостиной, накрылся пледиком, наконец уснул. И был ему сон. Приснился Питер, откуда они только что вернулись, но то место, где в этот раз не побывали. И так он увидел себя в летнем саду, на самом его краю. Рядом с лебяжьей канавкой, место любимое, знакомое. Впереди Михайловский замок, позади него. Но при этом во сне ландшафт не совсем такой, как на самом деле. В видении канавка будто ничем от летнего сада не огорожена, и спуск к ней не пологий, как в жизни, а обрывается разом, круто, и прямо вдоль этого обрыва идет асфальтовая дорожка, по которой прогуливаются люди. И он, Данилов, в одиночестве среди них. Вдруг навстречу ему идет Козлов. Ровно такой, каким он его запомнил по в с т р е ч а м двадцать лет назад. Крайне самодовольный и самоуверенный субъект с ранними залысинами. И сейчас он шествует как чрезвычайно важная персона. Самодеянности н а и властности в нем прибавилось на порядок. При том его сопровождают многочисленные официальные лица, которые держат себя с ним крайне подобострастно, ни в коем случае не забегают вперед и ловят каждый взгляд и движение. Однако одет козлов совершенно не так, как подобает важному безнюку. На нем пляжные тапочки, сланцы и серый спортивный костюм. И вдруг Данилов замечает, что руки его противника. Спереди скованы наручниками. Точно так, как двадцать лет назад Алексей Мельком видел, когда Комкомовцы во главе с Петренко вели его по коридорам Пекина. И внутри него вспыхивает радость. Значит, к о з л о в а разоблачили и без их участия он з а д е р ж а н им и сваре и совершенно не придется с ним бороться. д а н и л о в во сне испытал дикое облегчение. Но в то же время странно. Сопровождающие козло в а лица обращаются с ним совсем не так, как с арестованным и разоблаченным субъектом. Напротив, обходятся с преувеличенным лизоблюдством. Козлов останавливается на берегу канавки, движением плеч сбрасывает с себя спортивную куртку. Под ней оказывается черный блестящий гидрокостюм. который туго обтягивает тренированное тело. Свита верно п о д д а н н ч е с к и в несколько рук подхватывает скинутую куртяжку, и тут до Данилова доходит: ведь это просто шоу на публику, демонстрация потрясающих возможностей Козлова, и словно в подтверждение этой мысли на первый план выдвигается съемочная группа, которая принимается фотографировать спортсмена. Руки его по-прежнему в наручниках, но он, не обращая на это внимания, делает шаг к лебяжей канавке, а потом плюхается солдатиком в темную невскую воду. И тут во сне у Данилова полностью меняется место действия. То, что он секунду назад видел живьем, теперь наблюдает по телевизору, что прикреплен под потолком на кухне у Варвары. И на экране Алексей видит, как Козлов уходит под воду канавки с головой, а через минуту медленно выныривает. Сначала показываются обе его сомкнутые кисти, и от чуда они больше ничем не связаны, свободны. Потом воздетые руки появляются из воды на всю длину, и наконец сам Козлов победительно высовывается из канавы, словно дельфин или мастер. синхронного плавания чуть не до пояса. Данилов на кухне у Вари испытывает досаду и тяготу. Ничего значит не решено, и им еще придется бороться. Параллельно просмотру он решает приготовить себе кофе и включает капсульную кофеварку. На самом деле у Вари такое и нет, она стоит в квартире у Данилова на Рижском проезде, но во сне оказалось чудесным образом Перенесена сюда на краснопролетарскую. Подставляет чашку, включает кнопку приготовления, но кофе не льется. Он понимает, что забыл положить в кофеварку капсулу, но почему-то решает, такое бывает только во сне, что и так сойдет без капсулы. Снова нажимает на кнопку приготовления и вдруг эта кнопка загорается. но не светом сигнального электрического диода, а натурально открытым пламенем. Затем вспыхивает весь корпус кофеварки. Данилов отшатывается. Вдруг оказывается, что к аппарату приторочен игрушечный плюшевый медвежонок, старый, затертый из детства Алексея, который всюду путешествует с ним и теперь украшает их сварей спальню. Пылает и кофеварка, и медвежонок. Чувствуется жар. Данилов отпрыгивает. Ощущается сильный запах гари. Молодой человек понимает, что этот дух прилетел из действительности и думает: он возник от того, что продолжают гореть рязанские леса. Потом параллельным з д р а в ы м сюжетом, но все равно не просыпаясь, соображает: какие могут быть лесные пожары? Уже наступил сентябрь. да и вчера вечером ничем в московском воздухе не пахло, и запах этот, который доносится до Алексея во сне, не походит на дух о т г о р я щ е г о дерева. В нем чувствуется отчетливый отвратный химический привкус. Кофеварка и медвежонок п ы л а ю т во всю, занимается кухонный стол и подвесные ящики, а в телевизоре нетронутом огнем. Победительный козлов вылезает из воды питерской канавы, наборд не весь откуда взявшегося катера и приветственно машет толпе, которая собралась на берегу летнего сада и радостно приветствует своего повелителя. Запах Горелого становится все отчетливее. Во сне Данилов понимает, что происходит беда и пытается проснуться. Наконец это ему удается, и он обнаруживает себя валяющимся на диване в в а р е н о й гостиной. За окном совершенно рассвело, а в воздухе густо и отчетливо пахнет ядовитой химической гарью. Больше того, из за двери, ведущей в коридор и кухню, тянутся серо-синие язычки дыма. Данилов вскакивает, бросается в сторону пожара. В прихожей дыма очень много, и он настолько едкий, что молодой человек непроизвольно закашливается. Со стороны кухни несет жаром. Он по инерции делает в том направлении несколько шагов. становятся видны багровые от цветы открытого пламени. Однако дым настолько ядовит, что Алексей понимает, он вот-вот может задохнуться. Надо в полном соответствии с правилами срочно вызывать пожарных, но где его телефон? Квартирный аппарат они давно, еще перед экспедицией в прошлое, отключили за ненадобностью. Мобильник он оставил на тумбочке в спальне рядом со спящей Варварой. Как она там? Спальня, слава богу, дальше от очага пожара, чем гостиная. Зато входная дверь ближе к огню. л а м я вот-вот отрежет им путь. Как спрашивается выбираться? Он бросается в спальню. Возлюбленная безмятежно спит, зарывшись в подушки. р а з р а з о в е л а с ь от сна. Данилов принимается ее тормошить: Варя, Варя, вставай! Несчастье, пожар! Надо уходить! Боже мой! Какой пожар? Ты шутишь? Кто такими вещами шутит? Девушка мгновенно вскакивает. спит она голенькая и невзирая на пиковую ситуацию Данилов успевает заметить, насколько она хороша, настоящая кустодиевская красавица, высокая, сильная, статная, а запах г а р и с отвратительными химическими обертонами отчетливо слышен теперь и в спальне. Данилов хватается за свой телефон на т у м б о ч к е но понимает, что времени звонить пожарным нет, пора уносить ноги. Варя накидывает халатик на голое тело. Или может остаться здесь, закупорить щели в двери, вызвать огнеборцев и ждать, пока они приедут и вызволят их? Но нет, сидеть и ждать у моря погоды, спасут их или не спасут, совершенно не в его характере. Да и не в Варином тоже. Надо бежать. Но сумеют ли они прорваться сквозь завесу дыма? который заполняет коридор и прихожую и становится все гуще, чтобы обезопасить себя, д а н и л о вдостаёт из верхнего ящика трюмо две медицинские маски, которые лежат там со времен эпидемии. Потом хватает вазу с цветами, теми самыми, что он купил вчера у к у з н е ч н о г о рынка и которые благополучно пережили путешествие в Москву. Выкидывает цветочки, а водой обильно поливает обе маски. На день, командуй твари, и будем прорываться через дым на корточках, чтоб не наглотаться. В своей прошлой жизни, у ч а с ь на а журфаке, он для репортажа провел неделю со столичными пожарными и знал, что самая серьезная угроза при этом бедствии – ядовитый дым, от которого многие жертвы у г о р а ю т задыхаются, теряют сознание и не могут найти выход из огненной ловушки. Варя, и телефоны положив в карманы халата, мой и свой, а теперь Глубоков, д о х н и и с т а р а й с я вовсе не дышать. Сам Данилов в трусах и футболке. Он хватая девушку за руку и бросается в гостиную. Дыма там уже полно. Пересекая комнату, он сначала нагибается в три по гибели, а потом и вовсе становится на четвереньки. Варя послушно следует его примеру. В прихожей дыма столько, что ничего не видать. Но Данилов помнит, в какой стороне дверь. По пластунски он ползет к выходу, останавливается у тумбочки, протягивает вверх руку. Там ключи и документы на машину. В омраке от дыма нащупывает их и забирает с собой. Гар ь ест глаза, кусает за щеки и щиплет кожу на лице. В воздух в легких кончается. Но Данилов понимает, если вдохнет, это конец, это смерть. Тут со стороны входной двери раздается дикий трезвон. Видать, соседи тоже учуяли отвратительный опасный запах и пытаются разбудить их. Данилов благодарен им. Они дают точный маячок, куда ползти. И вот они у двери. Не поднимаясь полулежа, Данилов протянув вверх руку, откидывает задвижку. нажимает на ручку, дверь распахивается. Они вместе с Варей вываливаются из квартиры, чуть не сбивая соседку в халатике, что жмет и жмет кнопку звонка. Вслед за молодыми людьми из квартиры в распахнутую дверь устремляется на лестничную площадку синий клубок дыма. Данилов поднимается на ноги, тянет за собой одной рукой Варю, другой соседку. Они сбегают по лестнице на площадку этажом ниже. Там распахнуто окно в московскую утреннюю благодать. Данилов высовывается и наконец вдыхает полной грудью. Как вы? л е п е ч е т соседка. Я пожарников вызвала. Она делает распространенную ошибку. Те, кто приезжает на вызов, именуются пожарными, а пожарниками на Руси издавна именовали погорельцев. Таких же несчастных, как они, с в а р и й Огнеборцы не заставляют себя ждать. Через минуту Данилов слышит быстро приближающиеся сирены, они останавливаются во дворе, и совсем скоро мимо них по лестнице проносятся брандмейстеры в огнеупорной одежде, защитных масках с противогазами, с ранцами огнетушителями за плечами. Потом кто-то, Данилов даже не замечает кто, накидывает на него и Наварю светоотражающие накидки и уводит вниз по лестнице. Их осматривает врач, говорит, что до свадьбы все заживет и спрашивает, не нужно ли успокоительное. Потом они сидят в штабном микроавтобусе против пожарной службы и дают показания дознавателю. Данилов рассказывает, как дело было. И мимолетно думает: вот бы они тут все удивились, когда б я вдруг заявил, что в пожаре повинен бизнесмен-миллионщик господин Козлов. Данилов в этом ничуть не сомневается, но заявлять подобное во все у с л ы ш а н и е прямая дорога на консультацию в психдиспансер. Они сваре, конечно, спросили пожарных, в чем причина возгорания, огнеборцы. Сначала надували щеки, говорили, что дознаватели разберутся, установят, расскажут обо всем официально, но потом шипнули. Скорее всего, короткое замыкание в электропроводке на кухне. Ее ведь с советских времен не меняли, не правда ли? Наконец им разрешили подняться в квартиру. Запах гари сводил с ума, доводил до полуобморока. Но все-таки это был запах прошлый, побежденный, нестрашный, который с каждой минутой становился, пусть слегка, но слабее. Все окна в комнатах оказались распахнуты настежь. Здоровый московский воздух д е я т т е л ь н о мешался с химическими испарениями. Сильнее всего пострадала кухня. Здесь сгорели занавески, лопнули от жара стекла. По стенам разметались черные языки, кухонная мебель зияла черными дырами, весь пол оказался по щиколотку залит водой и пеной, вода разлилась и в прихожей, и в гостиной, спальни и кабинет в а р е н о г о отца пострадали меньше. Варя потерянно бродила по комнатам, с н а и г р а н н о й бодростью, желая поддержать ее, Данилов проговорил. Мы все откладывали ремонт в твоей квартире, теперь он стал неизбежен. Но любимая вдруг ответила не в попад. о т ц о в с к о й тетради нигде нет. Ты уверена? у г у А где она лежала? В верхнем ящике письменного стола в кабинете. А то не всей ф о т ц о в с к и й ее положила. Никак нет. И не в спальне, в тумбочке? Ты иногда в постели ее читала? Нет, нет и нет. Что? Я не помню. Данилов никогда не видел возлюбленную такой. Всегда она по жизни была твердой, уверенной в себе, не колебимой, а тут вдруг расплакалась. Ах, Алёша, во что мы ввязались? Ты смотри, что творится. Давай бросим это, оставим его в покое. Ведь смотри, он, наверное, все, что хочешь, с нами сможет сделать. Это ведь только начало п р е д у п р е ж д е н и е Сначала та десятка на ночной дороге, потом камень нам на голову прямо на Невском, теперь пожар. Да он ведь просто уничтожит нас. И чем мы ответить сможем? Да хорошо, если мы сразу все вместе канем. А если вдруг ты погибнешь, а я останусь, или ты без меня? Как будешь один? Алексей долго утешал подругу, обнимал, гладил. Она плакала у него на плече. Когда она наконец успокоилась и умыла лицо в ванной, он твердо сказал: мы ввязались в бой. И если не пойдем дальше, все равно у них на мушке. Они жуют нас и в итоге выплюнут. А если будем бороться, у нас хотя бы есть шанс. Варя твердо кивнула. Не обращай на меня внимания. Просто минутные слабости и истерика. Я сама понимаю, что мы вышли на поединок и нам предстоит идти до конца. Вдруг соседка снизу заявилась, не та, что звонила в дверь, другая, старая сухая к о р г а вдова генерала армии Шапкина, как шепнула потом д а н и л о в у в Варя, начала разоряться. Вы залили мне всю квартиру. Должны заплатить мне за ремонт сполна. У меня свет в кухне не работает. Паркет в коридоре вздулся. Заплатите за все. Вызывайте оценщиков. Пусть рассчитывают ущерб. Твердо выговаривал а в а р я Что поделать, пожар, форс-мажор. Да я вижу, какие вы здесь мажоры. Пьют, курят в постели. Да хорошо, если обычные сигареты. Перед вами Варвара к о н о н о в а майор спецслужбы в отставке и ординаносец, дочь генерал-майора к о н о н о в а г е р о я сот т р у д а Страшным шепотом вдруг выговорил Данилов. Поэтому потрудитесь, я вас прошу, вести себя прилично. Соседка гневно ш и п я удалилась. Они вызвали из деза мастера. Он явился с листами фанеры и наглухо заколотил кухонное окно. Пока суд до д е л а парочка собирала вещи. Решили покуда переселиться к Данилову на Рижский проезд. Пожар разбудил их около пяти, поэтому к одиннадцати, с н т ложными нуждами, удалось разобраться. И они успели ко встрече, намеченной вчера с Петренко. Ровно в двенадцать оба были на южной оконечности парка Кускова, где Варя всегда обычно сходилась с полковником для разговоров тета-тет. -тет. Тут с недавних пор шумела грохотала северо-западная хорда, но в самом парке по-прежнему было тихо и безлюдно. Осень чуть тронула желтым листу в берез. Данилов, не дожидаясь просьб со стороны соратников, постарался соорудить над ними невидимую информационную крышу, чтобы козлов и его присные не проникли в суть их планов. Они представляли собой органичную троицу. Допустим, думали верно редкие встречные, парочка влюбленных встречается с отцом одного из них или со старшим братом. Хотя Петренко по документам был всего на семь лет старше Вари, теперь он всегда относился к ней по-отечески, а сейчас, откровенно говоря, на отца и походил. Множество морщин залегло на лбу, глаза потускнели, седые нити пролегли в волосах. Последний год не просто дался и ему. Участники летучего совещания договорились о трех вещах. Во-первых, Следовало получить гораздо больше информации о к о з л о в е где он живет, как передвигается по Москве, где бывает, что и кого любит. Этим собиралась заняться Варвара с деятельной помощью Петренко. Во-вторых, надо расширить ряды бойцов. Втроем мы не справимся, убеждал полковник. Эту миссию он брал на себя. но просил в помощь Данилова. И, наконец, решено было по возможности обезопасить самих себя, а для этого скомпрометировать Козлова в глазах вышестоящих, чтобы его властительные друзья не принялись мстить тем, кто его обрушит, а напротив восприняли крах с удовольствием. Свои мысли, как перевернуть это, высказал Данилов. и предложил пути выполнения. Его соратники сделали кое-какие уточнения и согласились. Начать действовать постановили сегодня же. Данилов с Петренко улетали самым ранним рейсом. Хотелось добраться до места назначения за светло. Петренко решил доехать до Шереметьева из своего Жулебина на такси. Данилов предпочел собственную машину, чтобы оставить ее на стоянке в аэропорту, от чего ты казалось, что на своем авто безопасней. В пять утра, когда только рассвело, он нёсся в одиночестве по пустой воскресной столице и думал: Козлов явно что-то чувствует и стал бороться против нас. Но как работает его невиданная для обычных людей система? Как и когда нападают эти мелкие бесы? Передаются ли им команды с их верха от Козлова, или они сами решают, кто угрожает хозяину, и начинают действовать без приказа? Алексей старался быть особо внимательным, и если в б ы л ы е времена чего греха таить, проскакивал светофоры на желтый или мигающий зеленый, то теперь ехал как паянка. И скорость не превышал. И как нам от этих бесов уберечься? Держать невидимую крышу, которая меня защищает? Да, я могу, но это страшно утомительно, постоянно об этом помнить и думать. И потом, иногда я сплю. И как быть с друзьями, с Варей, с Петренко? Всё время думать и прикрывать их тоже? На всех троих? д а находящихся в разных местах меня не хватит, вовсе не расставаться, но это глупо и невозможно. Данилов остановился на многоэтажной парковке возле аэропорта. По переходам на легке с маленьким чемоданчиком на колесиках попал в колоссальное здание а э р о в о к з а л а Он не был здесь с начала пандемии. И его поразило, как мало стало людей и реклам пусто и тихо. Зарегистрировался на рейс. С Петренко они договорились встретиться прямо в самолете. От чего-то кажется, продолжал раздумывать Алексей, что за рулем машины безопасней, чем в такси, а самолет? Замечательные возможности для бесов, чтобы у м е р т в и т ь одновременно и меня, и Петренко. Ткнуть машину с размаху в землю и дело с концом. А то, что вместе с нами погибнут десятки ни в чем не повинных людей, подобные мелочи прислужников сатаны не волнуют. Для защиты от злых бесплотных сил все средства хороши. Он зашел в походную часовню и горячо помолился Спасителю и Николаю Угоднику, покровителю всех путешествующих. С Петренко они сошлись на посадке. Полковник, как всегда, выглядел подтянутым и строгим. Едва расселись в самолете, сказал: "Я спать". И в самом деле моментально уснул. Данилов этой легкости позавидовал. Он и раньше не отличался быстрым соскальзыванием в объятия м о р ф е я а сейчас, когда над ними на в и с д а м о к л о в м е ч и вовсе страшился заснуть, прошедшей ночью даже не ложился, наконец задремал сидя, часа в три утра на кухонном диванчике, и через минуту казалось очнулся. Вот и сейчас в самолетном кресле спать захотелось неудержимо. Держать над собой и Петренко шапку невидимку становилось все тяжелее, и вдруг он провалился. Почти сразу явилось видение: Козлов в виде огромного многометрового истукана стоит, вроде как каменный, но в то же время живой на пустынном и мертвом берегу дикой реки. Ни людей вокруг, ни зданий, ни растительности, а он возвышается, словно Хеопсова пирамида. Голова теряется где-то вверху, в тучах, среди которых бьют мелкие злые молнии. Лик его ужасен, и весь он как божья гроза. Вздумали со мной тягаться? Громовым голосом ревет он сверху, из под небесья, и мелкие камушки, потревоженные рыком. Сходят мини лавинами с его громадной фигуры. Думаете шутки шутить? Да я вас всех в б а р а н и р о г Голос с громовыми раскатами разносится по пустынной местности. Но я могу вас помиловать. Есть время отойти в сторонку. А п а м я т у й т е е с ь и я все прощу. До завтрашнего утра вам срок всем троим. Следует удар молнии. Он страшно гремит и от него раскалывается земля на берегу мёртвой реки. В панике, в поту д а н и л о в п р о с ы п а е т с я Самолёт тряхнуло, и Алексей в ужасе в тяготе возвращается в действительность. А Петренко рядом похрапывает как ни в чем не бывало, счастливый человек. Стюардесса со своей тачанкой рядом протягивает Данилову бутерброд и с корговоркой предлагает: что будете пить, кофе, чай, воду, сок? Кофе давайте, да покрепче. Не могу роднуля, крепость одна на всех. Могу левануть побольше. Давайте. На подлете к Перми проснулся Петренко. Потянулся с довольным видом, проговорил. По части секретности советский наш Союз был впереди планеты всей, но позади здравого смысла. Вот почему спрашивается, военный городок назывался Свердловск-37, но при этом находился в двухстах километрах от самого Свердловска, а от Перми всего в 100». 0 Хм, Байконур какое-то время имел почтовый адрес Ташкент-400. Усмехнулся Данилов. которому в прошлом пришлось заниматься секретными ракетными делами, а переброска ракет на Кубу в шестьдесят втором называлась операция Анадырь. Сплошная операция И, чтобы никто не догадался. Аэропорт Перми встретил их ледяным косым дождем. Такси по интернету они заказывать не стали. Петренко оставил с чемоданами Данилова. А сам пошел договариваться с в о з ч и к а м и лично. По какой-то одному ему уведомой системе выбрал, вернулся с шофёром, кивнул на чемоданы, едем. Водитель безоговорочно подхватил обе поклажи и поспешил к своему авто. Куда и зачем они едут, Петренко молчал, а Данилов не лез с вопросами. Быстро вырулили на трассу. Город остался в стороне со своими многоэтажками. Автодорога оказалась пристойная, ровная, со свежей разметкой. Леса вокруг были желтее, чем в Москве или под п и т е р о м Все-таки Урал, суровый край. Дорога взбиралась с холма на холм. Иногда среди лесов вдруг выступал зеленый луг или озеро небесной красоты. п л о ч к о в а т ы е тучи низко неслись над пейзажем. Временами срывался мелкий холодный дождь. Тогда немногословный водитель включал дворники, прибавлял тепла в кондиционере. Когда они, судя по всему, подъезжали, Петренко безапелляционным тоном проинструктировал таксиста: "Высадишь нас метров за 500 от места. Мы отойдем, а ты будешь ждать долго." часа три-четыре, потом мы вернемся, отвезешь нас назад в аэропорт, получишь в итоге три счетчика. Продиктуй свой телефон для связи. Они свернули с трассы на второстепенную дорогу, тоже прекрасно асфальтированную. Висел кирпич, но Петренко успокоил: з а п р е т для тех, кто не знает. А ты езжай спокойно. На заповедной дороге совсем не оказалось никакого движения. Ни попутного, ни встречного. Такси неслось по пустой трассе в о в е с ь опор, и вдруг дорогу п е р е г о р о д и л а полицейская машина. Рядом двое полицменов, оба с укороченными Калашниковыми. Первый служивый решительно поднял руку: у т о р м о з и скомандовал Петренко. «А куда тут денешься?» — проворчал шофер. «Чтобы это могло быть?» Пронеслось у Данилова: обычный пост, рутинная проверка, или бесы, насланные Козловым, или выполняющие не его прямую команду, а заложенную в них программу защищать своего господина? Сейчас возьмут и положат нас из своих автоматов и водилу за одно. А с виду люди как люди, усталые, скучающие, но в то же время... Упивающиеся своей значительностью. Первый в развалочку подошел к авто со стороны переднего пассажира, безошибочно угадав Петренко главного. Куда следуем? Ленив с п р о с и л в о з е р к о в с к он же Свердловск тридцать семь. Разрешение на въезд в город имеется? Столь же неторопливо Петренко достал из внутреннего кармана красненькое служебное удостоверение. В нем, если верить Варе, содержалась пометка проезд-проход всюду, которая давала возможность проникать на любые самые засекреченные объекты. Слечив фото с лицом Петренко, полисмен равнодушно вернул к Сиву хозяину, подошел к Данилову: ваши документы. У Алексея, разумеется, не имелось ни Петренковского удостоверения вездехода, ни другого разрешения на въезд в закрытую зону. Но он представил себе, что бумага такая в наличии, вот она у него в руках, и он постарался внушить эту мысль п р о в е р я л ь щ и к у а сам протянул ему самый обыкновенный обще гражданский паспорт. Тот хмуро перелистал его. Там есть штамп, разрешен въезд в секретный город. Мысленно у в е р я л полицейского молодой человек и сработало. Страж порядка протянул обратно Данилову документ и даже мимоходом козырнул. Оба полицейских уселись в свою машину. Таксист осторожно объехал ее и помчался дальше. Пол километра до проходной. Наконец сказал он: «Давай тормози и жди нас здесь». в о д и л а припарковался на обочине. Данилов и Петренко вышли. Чемоданы они оставили в багажнике. Куда мы? – спросил старшего товарища молодой человек. На любом самом наисекретнейшем объекте имеется дыра в заборе. А зачем она нам, если у вас пропуск вездеход? У тебя ж его нет, и потом, к чему оставлять на проходной следы своего визита? Они углубились в лес. Еле заметная тропинка удалялась от дороги под углом примерно в сорок пять градусов. Осенний лес вокруг сиял зеленым, желтым, красным. Дождь прекратился, но земля и трава были сырыми. Ландшафт вокруг оказался захламлен сухостоем и старыми упавшими деревьями. Временами приходилось перешагивать или перелезать через рухнувшие стволы. Рука лесника, видать, не касалась этого бора. Наконец тропинка уперлась в серую бетонную стену и побежала вдоль нее. Куда мы идем? Поинтересовался Данилов у Петренко. Можете мне наконец рассказать, когда-то этот типус расщедрился на объяснение полковник, оказался моим первым делом в рядах комиссии. Почти четверть века с тех пор минуло. Способность этого парня некогда в восьмидесятые годы прошлого столетия тоже вызывал к жизни варен отец в стенах своего института прикладных. психологических исследований Минобороны. Только он, этот мужик, в противоположность господину товарищу Козлову, совсем с другим знаком получился в смысле морали и нравственности. Когда мы в комиссии с ним полазили и, наконец, взялись исследовать, тесты показали, эмпатия у него зашкаливает. Вдобавок характерное высокое миролюбие. Дружелюбие, верность, б е с к о р ы с т и е Очень хороший человек одним словом, и такой же, как ты, сильный экстрасенс. Комиссия с ним поладила. Звучит угрожающе. Потому мы за ним тогда и охотились, чтобы плохие парни его не перехватили и не стали использовать в своих ужасных целях. Спрятали его сюда, в секретный Свердловск тридцать семь. с е р е ч о з е р к о в с к вместе с его возлюбленной. Дали другое имя. Был Иван Петрович Кольцов, стал Иван Петрович Жильцов. Я его, впрочем, не забывал. Раз в два-три года навещал, и люди из нашей спецлаборатории за ним присматривали. А первым делом Петренко можно прочитать в романе Анны и Сергея Литвиновых «Звезды падают вверх». Наконец в бетонном заборе обнаружилась дыра. Ее видно неоднократно пытались заделывать досками, кирпичами, колючей проволокой, но совсем недавно в ней снова проделали проход. Везде, где служат российские солдатики, удовлетворенно заметил Петренко, найдется тайный лаз. Они по очереди протиснулись в дыру. Несмотря на то, что выехали экстремально рано, сказалась дальняя дорога, да плюс два часа разницы во времени. День над бывшим Свердловском тридцать семь теперь о з е р к о в с к о м клонился к вечеру. Будем надеяться, наш герой не переменил своих привычек, пробормотал полковник. Несмотря на то, что они проникли на территорию городка, пейзаж не сильно изменился. Те же сосны и кустарник, только тропинок стало больше, да появились вытоптанные полянки и следы от к о с т р и щ Вскоре, впрочем, сквозь ветви показались жилые дома — стандартные панельные пятиэтажки х р у щ ё б ы каких множество по всей Руси. Они вышли на окраину городка. Бетонная дорога со множеством выбоин и глубоких луж. о г и б а л а пятиэтажный микрорайон. На детской площадке резвились младшие школьники. Вдоль разбитой бетонки размещались крашеные в синий многочисленные железные гаражи. Петренко уверенно ступил на территорию гаражного кооператива. Данилов п о с п е ш а л за ним. Большинство боксов оказались закрыты, лишь в нескольких за распахнутыми дверями к о п о ш и л и с ь люди. полковник сознанием дела направил стопы к самому многолюдному собранию. внутри бокса над смотровой ямой нависал старый форт. двое мужиков под светом ярких ламп копошились под его днищем, и еще трое, как водится, стояли вокруг и деятельно наблюдали. Петренко подошел к первому наблюдателю и что-то тихо спросил. тот кивнул здесь Громко свистнул и гаркнул. Жильцов, аюшки, откликнулся из-под машины голос. Хот ь чуды, до тебя пришли. Из ямы выпал смужик средних лет в спецовке и грязной кепочке, руки в масле. щ у р я с ь после яркого света, вгляделся в прибывших, узнал. О, Сергей Александрович, сколько лет, сколько зим. Лицо его светилось дружелюбием. Протянул не руку, испачканную маслом, а относительно чистый локоть. Петренко, улыбаясь, потряс его. Мужчина тут же скомандовал своему помощнику, а также праздным наблюдателям: «Ко мне пришли. По с е м у с е р в и с н а сегодня закрывается». Да как же, Иван Петрович? Вы ведь обещали! Плаксиво проговорил один, молодой. Судя по всему, хозяин Форда. Обещал посмотреть и поставить диагноз. Диагноз поставлен, задачи определены. За работу возьмемся завтра. Давайте, мужики, не задерживайте добрых и честных людей. Недовольно супесь мужчины потянулись к выходу из бокса. За ними полез из ямы помощник. Значит, Петрович, я тоже пошел. Иди, иди, дорогой, ты больше не нужен. Судя по всему, хозяин гаража пользовался тут немалым авторитетом. Сейчас я только сполоснусь, сказал он Петренко, отошел к верстаку, полил самому себе на руки растворителем, оттер их ветошью, потом снял с себя спецовку и стал плескаться у рукомойника, щедро поливая водой руки, лицо и шею. Тело у мужчины было белым, не загорелым. с множеством родинок. Когда он привел себя в порядок и переоделся в чистое, вышел из бокса к Петренко с Даниловым и спросил: «Пойдем к нам? Ленусе будет очень рада». «Нет, Петрович, мы здесь и н к о г н и т о отвечал полковник. «Давай тут, на месте. С тобой перемолвимся. Кстати, как Лена? Все как прежде. п р е п о д а е т репетиторствует». В этом году тринадцать абитуриентов в о с п и т а л а Мужчина дружелюбно кивнул на Данилова. Товарищ ведь не из налоговой полиции. Все как один поступили. Как дочки. Алиска четвертый курс оканчивает, Анфиса на втором. В Москву не думают переводиться. Да зачем им-то Москва? К нам на все каникулы приезжают и на выходные. Екат считай рядом. Слушай, Петрович, разговор у нас серьезным будет, и лучше, чтобы нас никто не видел. Поэтому давай присядем прямо здесь и ворота от греха прикроем. Они устроились в боксе на двух лавках под ливерстака. Петренко наконец представил Данилова. Сотрудник? Уважительно кивнул тот. Никак нет, он твой коллега. Как ты, мысли читает, одним взглядом бандосов обезвреживает. Сергей Александрович говорил слегка шутейно. Такой, видать, стиль утвердился между этими двумя товарищами, которые относились друг к другу с явной симпатией. О, я-то давно не практиковал, обратился мужчина к Данилову. Мне товарищ полковник запрещает. От него казалось исходили волны доброжелательности. х Ничего, усмехнулся Петренко. Есть шанс вернуться в большой спорт. И п о с е р ь е з н е в изложил сервисмену их дело. Для начала рассказал о Козлове, к а к о в ы к о р м у ш е того же ИППИ, что и Кольцов. Сказал, этот тип нынче высоко вознесся и много бед успел принести. А теперь, если его не остановить, может неисчислимых бедствий натворить, настоящее исчадие Ада. Борьба наша с ним никем не санкционирована. Мы действуем на свой страх и риск. Шансы победить, конечно, имеются, но учитывая все способности Козлова, дело у нас расстрельное. Но лучше, как мы считаем, попытаться и погибнуть, чем потом всем вместе где-нибудь в атомном Бомбу убежище задыхаться и сетовать, что духу не хватило поперек пойти. Мне какая роль отводится? – выпросил Кольцов жильцов. Пока вместе с Даниловым страховать нас всех и защищать. Козлов, судя по всему, начал свои подлые выпады. Полковник рассказал о пожаре в вареной квартире, о рухнувшем карнизе на Невском. а сумасшедшие десятки на трассе Ивангород Питер. А в один прекрасный день мы с тобой выступим против него вместе, согласованно, единым фронтом. Но ты, конечно, можешь отказаться. Мы тебя неволить не можем. Ах, полковник, с о б а к а т ы дикая. С фамильярностью проговорил хозяин, и Данилов впервые заметил, что хозяин гаража лет на пять старше его спутника. Лоб с широкими залысинами изобразили д морщины, рыжеватые волосы на висках тронулась д и н а но яркие васильковые глаза глядели молодо и бесстрашно. Явился и искушаешь, да неужели ты думаешь, мне все, что сейчас в нашем королевстве происходит, глубоко не противно? Я тут чуть на запой не ушел совсем тем, что вокруг творится. Спасибо, Ленка выходила, водку от меня прятала и штаны, чтоб я в магазин за горючкой не сбежал. И ведь был я в глубочайшей растерянности. Но если ты говоришь, что персонифицированное зло и корень всех бед к о з л о в я готов тебе Сергей Александрович поверить. Тем более я пару раз видел его в т е л е к е и в п р я м ь отвратный тип. Но имеется ли у вас план, господа хорошие, как действовать? Плана пока верстаются. Ушел от ответа полковник. Сейчас первоочередная задача сберечь самих себя и не погибнуть. Ты ведь марксизму-ленинизму когда-то учился, а, товарищ полковник? Сдавал. Кивнул тот. В красно знаменном институте на излете советской власти. Разве тебя коммунисты не учили, что путь индивидуального террора есть негодный и порочный? Лукаво, вопросил Кольцов. Когда речь идет о терроре против людей, наверное, так оно и есть, святая правда. А если мы выступаем против этого существа, дело наш скорее следует толковать как экзорцизм или изгнание дьявола. Короче говоря, дорогой мой Иван Петрович, если согласен и готов, давай иди домой, собирай м а н а т к и Я освобождаю тебя от подписки о невыезде из городка и забираю в Москву. Вылет сегодня вечером. Должны успеть. Пока беседовали и потом ждали, сидя в боксе, когда кольцо в жильцов соберется, совсем стемнело. Данилову хотелось позвонить Варе, выведать, как она. В порядке ли? Но знал, что все равно не ответит. Она планировала находиться в местах, где мобильник не ловит. С другой стороны, там девушка, скорее всего, и от злобных ч а р к о з л о в а защищена. Наконец Иван явился с сумкой. Давай я закрою бокс и ключи ж о р и помощнику своему отнесу. Он и его ф о р д е й с т в о завтра доделает. Что ты Лене сказал? спросил полковник. Я человек военный, хоть и в отставке. Она понимает. с к а з а л срочная командировка. А про меня? Нет, конечно. Ты ж просил. В темноте дырку в заборе снова использовать не стали. Рискнули выйти через проходную. Раз я убываю, никто меня записывать на вахте не будет, пояснил друзьям Петренко. К его удостоверению вездеходу солдатик на посту отнесся и н д и ф ф е р е н т н о Полковник ФСБ, ну и ладно. Кольцова выпустили по пропуску из городка. У Данилова снова прошел трюк с обычным паспортом, только сейчас он его едва из кармана достал, лишь уголок показал. По темной трассе дошлепали до такси. Водитель покорно ждал, спал, откинув кресло. Назад в аэропорт, скомандовал ему полковник. И гони, мы на самолет опаздываем. У меня один вопрос, тихо спросил его Данилов. Зачем мы брали чемоданы? Чтобы меньше вызывать вопросов по дороге. И никто ни о чем не догадался, х о х о т н у л Петренко. Они успели на последний аэрофлотовский рейс в Москву в 2020. д а н и л о в с удивлением увидел, что не только им двоим, но и Кольцову Жильцову выписан билет. Значит, Петренко был уверен в успехе своей миссии. Ничего не ели весь день, поэтому с наслаждением вгрызлись в поганые самолетные бутерброды. Потом Петренко и Кольцов дружно закрывали носом. Данилов, которому казалось песок насыпали по д в е к и все равно спать не мог и с завистью смотрел на друзей. Прилетели в столицу с учетом разницы во времени в половине девятого. Данилов предложил довезти обоих спутников. Помимо того, что вместе, да на своей машине безопасней, было интересно, куда Петренко определит Жильцова-Кольцова. Кто бы возражал против столь щедрого предложения? Улыбнулся полковник. Вечером в воскресенье они в о т к н у л и с ь даже на платной трассе в сплошную толпу, возвращающихся с дач. Доехали до гостиницы Пекин, столь памятной по событиям двадцатилетней давности, когда Петренко м у р ы ж и л там захваченного Данилова с его тогдашней невестой Наташей Нарышкиной. Козлов в первый раз оказался в руках комиссии, но благополучно ушел. Варвара тогда всецело находилась на стороне Петренко и выполняла его приказы, а он, Данилов, был для нее лишь объектом разработки. Кто бы знал, как все переменится за два десятилетия. Козлов по-прежнему останется врагом, но за истекшие времена нальется властью и силой. А Петренко и Варвара, уверенные охранители, выступят против него в компании экстрасенсов Данилова и Кольцова. Перед тем, как у Пекина выйти из машины, Петренко сказал Кольцову: "Ванечка, подстрахуй, пожалуйста, сегодня Алексея. Он вторую ночь бодрствует. Сооруди над ним крышу, или как там у вас экстрасенсов это называется." Короче, защити его хотя бы на одну ночь от напасти зла. Пусть парень наконец выспится. Сделаем, Сергей Санч? Солидно прогудел с заднего сиденья кольцов, будто обещая продемонстрировать очередную машину, и протянул руку к шофёрскому месту. Держи, краб, а Алексей. Будешь нынче спать спокойно, обещаю. Полуобернувшись. Тот пожал ему руку и подумал: и впрямь, да чего приятный, располагающий к себе благожелательный человек. Подождешь меня? Глянув и с коса, выпросил Петренко вылезая. Куда ж я денусь? Потом Данилов отвез полковника в Жлебино. Когда вернулся к себе в Москву на Рижский проезд, как раз пробила полночь. Слава богу Варя оказалась дома, и у нее все было в порядке. Данилов привез ей сувениры с Перми, успел купить в магазинчике в аэропорту перед посадкой баночку варенья из хвойных шишек. Она бросилась к нему в объятия, хотя расстались они только сегодня утром, правда девятнадцать часов назад. В ту ночь Данилов спал как убитый, жильцов кольцов сдержал. Свое слово.